На оборотной стороне было написано крупным круглым почерком. «Судовая команда шхуны Святая Мария». Я стал рассматривать карточку и, к своему удивлению, нашел Катиного отца. Да, это был он. Он сидел в самой середине команды, скрестив руки на груди совершенно так же, как на портрете висевшему татарину в столовой. Но доктора я не нашел на карточке спросил, почему его нет. «А это потому, брат, что я не плавал на шхуне Святая Мария», затягивая ремнями чемодан и страшно пыхтя, сказал доктор. Он взял у меня карточку и подумал, куда бы её положить. «Один человек оставил. На память». Я хотел спросить, кто этот человек, не Катин ли отец, но он уже положил карточку в книгу, а книгу — в заплечный мешок. «Ну, Саня...» ***Сказал он. ***Мне пора. ***А ты пиши, что делаешь и как себя чувствуешь. ***Имей, брат, в виду, что ты экземпляр интересный. ***Я записал его адрес, и мы простились. ***Домой я шел пешком, и по пути сделал небольшой крюк — послушать громкоговоритель на Тверской. Это был первый в Москве громкоговоритель. Он очень интересный, но немного слишком орал и напомнил мне по этому Гришку фаберов трагедии. Настал час. Когда я подходил к дому шел уже одиннадцатый час, и я немного боялся, что двери уже закрыты. Ничего подобного. Двери открыты, и во всех окнах свет. Что случилось? Как пуля я влетел в спальню. Пусто. Кровати, посланные, должно быть, уже собирались ложиться. «Дядя Петя!» — заорал я, увидев повара, выходившего из кухни в новом костюме, со шляпой в руке. «Что случилось?» «Приглашён на собрание!» — загадочным шёпотом ответил повар. «Какое собрание? Куда?» «Собрание всех учащихся преподавателей и служебного персонала». Так же загадочно сказал повар. «Должно быть, он успел здорово клюкнуть, потому что надолго закрывал глаза после каждого слова. Он начал было объяснять мне, что раз он приглашен на собрание, стал быть, должен одеться как человек. Но я уже бежал наверх, в школу. Актовый зал был полон, яблоку негде упасть. Еще много ребят стояло у дверей в коридоре» но я-то пролез и сел в первом ряду, только не на стул, а на пол, перед самой эстрадой. Это было торжественное собрание под председательством Вари. Очень красное. Она сидела в президиуме с карандашом в руке и всё время закидывала за ухо прядь волос, падавшую ей прямо на нос. Это было первое большое собрание, на котором она председательствовала. И понятно, почему она так волновалась. Другие ребята из ячейки сидели у неё по бокам — и что-то прилежно писали. А над ними, над столом президиума, над всем залом, висел мой плакат. У меня занялось дыхание. Это был мой плакат. Аэроплан, парящий в облаках. И над ним надпись. «Молодежь, вступай в ОДВФ». Но при тут был мой плакат? Этого я долго не мог понять. Потому что все ораторы говорили исключительно о каком-то ультиматуме. Но вот выступил Кораблёв, и всё стало ясно. «Товарищи», — негромко, но отчётливо сказал он, — «советскому правительству предъявлен ультиматум. В общем и целом вы очень правильно оценили значение этого документа. С вашей точки зрения авторы его типичные империалисты». «Совершенно верно». «Но было бы ошибкой предполагать, что они этого не знали или что от вас услышали об этом впервые. Нет, мы иначе должны ответить на ультиматум. Мы должны создать в нашей школе ячейку общества друзей воздушного флота». Все захлопали, и потом хлопали после каждой фразы Кораблева. «Между прочим, в конце он показал на мой плакат». И я почувствовал с гордостью что вся школа смотрит на мой аэроплан парящий в облаках и читает надпись молодежь вступай в dвф потом выступил николай антонович и тоже очень хорошо говорил а потом тётя варя объявила что комсомольская ячейка полностью вступает в dвф «Желающие могут записаться у неё завтра от десяти до десяти, а пока она предлагает устроить сбор в пользу советской авиации и собранные деньги послать в адрес газеты «Правда». Должно быть, я волновался, потому что Валька, тоже сидевший на полу недалеко от меня, через три человека, смотрел на меня с удивлением. Я вынул серебряный полтинник и показал ему. Он понял. Он хотел что-то спросить, должно быть, про спиннинг, но удержался» и только кивнул головой. Я вскочил на эстраду и отдал тете Варе полтинник. «Иван Павлович?» спросил я Кораблева, который стоял и курил из длинного манштука в коридоре. «С каких лет берут в летчики?» Он серьезно посмотрел на меня. «Не знаю, Саня. Тебя-то, пожалуй, еще не возьмут». «Не возьмут?» Клятва, которую когда-то мы с Петькой дали друг другу в соборном саду, припомнилась мне. Бороться искать, найти и не сдаваться. Но я не сказал ее вслух. Все равно Кораблев бы ее не понял.